Глава 7. п о з д н а вечером, когда мужчины уже садились за стол, чтобы по второму разу отужинать каши из-за кваски, домой вернулась Эниса. Ни на кого не глядя, она кинула в угол снегоступы, повесила доху на гвоздь и, ни слова не говоря, прошла за занавес. Старый б и с а у н и Марсал продолжали есть, не обращая никакого внимания на происходящее, как будто Эниса, вышла из дома всего полчаса назад по какому-то своему делу. Харп вначале едва не пришел в бешенство от такого демонстративного равнодушия, но, как следует в с ё обдумав, решил, что на этот раз старик с Марсалом выбрали верную линию поведения. Излишнее внимание могло только больнее ранить и н и с у Закончив есть, Бесаун подошел к снежному волку, чтобы осмотреть рану и сменить повязку. Халана принялась мыть посуду, Марсал с Харпом начали расстилать на полу матрасы, готовясь лечь спать. Неожиданно, отдернув пластиковый занавес, в комнату вошла Эниса. Волосы ее были гладко зачесаны назад и завязаны на затылке узлом. На лице застыло выражение полнейшего безразличия ко всему, что уже случилось и что еще может произойти. Когда же Эниса подошла к Харпу, И взгляды их пересеклись, он увидел в глазах женщины такую темную бездну, что невольно поежился, почувствовав, как холодный озноб пробежал сверху вниз по позвоночнику. «Халана сказала, что вы с Марсалом собираетесь убить снежного червя. Это был не вопрос, поэтому Харп не стал ничего отвечать, ожидая продолжения. «Я пойду на охоту вместе с вами». сказала после короткой паузы Эниса. Харп лишь молча развел руками. А что, собственно, он мог ответить? Да Эниса и не ждала никакого ответа. Поставив Харпа в известность о принятом решении, женщина повернулась к нему спиной и снова скрылась на своей половине комнаты за серым пластиковым занавесом. Харп не помнил, сколько длился день там, где он жил прежде. Но сутки, тянувшиеся в мире вечных снегов, ровно 120 часов, казались ему непомерно долгими. Должно быть, именно поэтому ему не сразу удалось привыкнуть к странному распорядку дня, установленному в доме старого Бесауна. Первый раз здесь ложились спать незадолго до полудня, второй раз – на закате, и третий раз уже на исходе ночи, длившейся 48 часов. В середину ночи Харп и Марсал посвятили обсуждению деталей предстоящей охоты. Услышав, о чем идет речь, к ним присоединилась Эниса. Женщина не задавала никаких вопросов и не делала никаких замечаний. Она просто сидела, подперев щеку кулаком, и внимательно слушала. Старый Бесаун сидел в стороне от всех, поставив на низенькую тумбочку свою коробку с лекарствами и, делая вид, что всецело поглощен их сортировкой. Однако это занятие не мешало ему внимательно прислушиваться ко всему, о чем говорили за столом. Но, как и Эниса, за время разговора старик не проронил ни слова и никаким другим образом не выразил своего отношения к затее, которую называл не иначе, как полнейшим безрассудством. Больше всего Бесауну не нравилось то, что Харп увлек своим безумным проектом Марсала с и н и с о й У старика не вызывало ни малейшего сомнения, что попытка убить снежного червя не может закончиться успехом. А неудача в подобном предприятии означала только смерть для тех, кто решился в нем поучаствовать. И хорошо, если хоть кто-то из троицы, увлеченно обсуждавший сейчас детали охоты на обитающего в толще снегов монстра – Сам это поймет. В противном случае старый б е с а о н может остаться в своей хибаре вдвоем с Халаной. Тогда о том, чтобы полакомиться красницей или как-либо иначе разнообразить скудное меню, придется забыть. Да и повседневная работа по дому будет занимать все свободное время, не оставляя даже минутки для вдумчивого, неспешного размышления от щите всего сущего. Раненый снежный волк, судя по саркастической усмешке, застывший на его губах, тоже весьма скептически относился к затее Харпа. Однако, помня о взгляде, которым тот не так давно одарил его, он предпочитал до поры до времени держать свое мнение при себе, надеясь, что ему еще представится возможность поквитаться с невмеру самоуверенным новичком. Если, конечно, его до того не сожрет снежный червь. У Харпаша, похоже, не было никаких сомнений в успехе задуманного. Внимательно, слушая все, что говорил Марсал, он то и дело вставлял собственные замечания, задавал уточняющие вопросы или азартно хлопал ладонью по столу, когда сказанное Марсалом представлялось ему особенно важным для предстоящего дела. По мере того, как Марсал излагал детали придуманного Татауном способа «Охоты на снежного червя», он и сам заражался от харпа энтузиазмом и верой в безусловный успех предприятия, которое на первый взгляд могло показаться весьма сомнительным. План охоты, вначале казавшийся Марсалу всего лишь абстрактной конструкцией, выстроенной на основе знаний особенностей поведения снежных червей, постепенно, по мере его обсуждения, обретал все более зримые конкретные черты. Марсал настолько вошел во вкус и что когда Харп задавал вопросы, о которых в свое время Татаун даже и не задумывался, он сам, сходу, находил на них ответ, опираясь при этом на собственный опыт и наблюдение за жизнью снежных червей. По сути своей, идея Татауна была чрезвычайно проста. Жизненный ритм червей имел суточный характер. Утром они мигрировали в сторону замерзшего моря, где в течение дня кормились. Вечер же, вновь выползали на берег, пряча в ледяных стенах своих лазов добычу, которую не успели съесть. Продолжительное время наблюдая за жизнью червей, Татаун обратил внимание, что молодые особи, совершая суточные миграции в сторону замерзшего моря, нередко пользуются лазами, пробитыми в снегу более крупными и сильными червями. И, что самое главное, для того, чтобы глотнуть свежего воздуха, они также пользуются уже готовыми вертикальными выходами на поверхность. т а т а о н собирался устроить засаду на молодого снежного червя возле одного из выходов, расположенных неподалеку от берега замерзшего моря. Один из охотников должен дежурить возле выхода из лаза, держа на готове несколько гарпунов, прикрепленных веревками к крючям, вбитым в лед. Задачу другого – х о д и л о выследить подходящего по размеру снежного червя и начать гнать его в направлении засады. Сделать это, как считал Татаун, совсем несложно. Нужно всего лишь бросить влас неподалеку от того места, где находится снежный червь, ворох горящей ветоши. Татаун считал, что поскольку снежные черви лишены зрения, они должны обладать острым обонянием, пояснил этот момент Марсал. «Иначе как они находят свою добычу в море?» «Логично», — согласился Харп. «А поскольку запах дыма снежному червю незнаком, он должен испугать его и заставить двигаться в противоположном направлении». «Двигаясь в нужном направлении, снежный червь будет периодически высовывать головную часть тела на поверхность через уже готовые выходы, чтобы сделать вдох». Даже если в старом лазе достаточно воздуха для дыхания, червь будет делать это, повинуясь инстинкту. Задача первого охотника, затаившегося у заранее намеченного выхода, заключалась в том, чтобы не пропустить момент, когда снежный червь выглянет на поверхность, и попытаться всадить в него как можно больше гарпунов. Если гарпуны, веревки и крючи окажутся достаточно прочными, чтобы выдержать немалый вес снежного червя, Зверя удастся удержать на месте. После этого охотникам останется только добить его, что, как полагал все тот же Татаун, сделать не так сложно. Достаточно нанести снежному червю побольше глубоких ранений, и он умрет от потери крови. «У снежных червей есть кровь?» – поинтересовался Харп. «А как же без этого?» – недумевающе о развел руками Марсал. «Но ты сам...» «Элита Таун. Видели ее?» «Нет», – покачал головой Марсал. «Значит, надо быть готовым к тому, что убить червя, кажется, не так просто», – сделал свое заключение Харп. «Теперь, что касается оружия, необходимого для того, чтобы подцепить червя на крючок. Чем мы располагаем?» «У нас припрятано несколько толстых стальных прутьев». и з которых можно сделать отличные гарпуны. Сказав это, Марсал бросил быстрый взгляд на Бесауна, поскольку названное им имущество являлось общей собственностью. Но старик никак не отреагировал на его слова. Кроме того, есть пять штук крючев и моток прочь на в е р е в к и метров восемь. Закончил перечисление Марсал. Этого мало, покачал головой Харп. «У каждого из тех, кто живет неподалеку, что-нибудь припрятано на черный день», — сказал Марсал. «На те вещи, которые ты сегодня принес, мы сможем выменять все, что нам нужно». «Действуй!» — Харп пододвинул в сторону Марсала свой вещевой мешок. «Мне по чужим хибарам лучше не светиться, так что я дома займусь подготовкой оружия». «А что делать мне?» — спросила Эниса. Это были первые слова произнесенные ею с начала разговора а ты следи как следует за этим типом Харп взглядом указал на снежного волка чтобы он нам какую-нибудь подлянку не сделал не нравится мне что-то выражение глубокой задумчивости на его глупом лице подготовка к охоте заняла трое сутоктро марсал позавтракал Быстро собрался и, закинув за спину вещевой мешок с частью того, что раздобыл накануне Харп, у ш ё л из дома. Харп, тем временем вооружившись напильником, обрабатывал концы стальных прутьев, пытаясь сделать их похожими на наконечники гарпунов. Получалось не очень-то хорошо, но поскольку настоящий гарпун взять было все равно негде, приходилось довольствоваться тем, что имелось. Во второй половине дня в хибару Старого Бесауна заявились четверо снежных волков. Харп, хотя и зарекался никогда больше не делать этого, вновь спустился в ледяную яму. По счастью, на этот раз ему пришлось просидеть в ней совсем недолго. Снежных волков интересовало нездоровье раненого товарища. Они занимались поисками исчезнувшего новичка, чье появление в мире вечных снегов было замечено их наблюдателями. Пробыли они в хибаре б е сауна недолго. Ровно столько, сколько потребовалось, чтобы съесть наскоро испеченные х а л а н о й лепешки. Обыскивать дом не стали, поверив словам раненого, который сказал, что не видел никого постороннего. На протяжении всего этого разговора в изголовье постели, на которой лежал раненый, сидела и н и с а Обняв одной рукой снежного волка за шею, другой она теребила волосы у него на голове и щекотала бороду. Временами она наклонялась и что-то нежно шептала ему на ухо. С лица женщины н е с х о д и л а игривая улыбка. Со стороны казалось, что и Ниса, и снежный волк превосходно ладят друг с другом. Один из приятелей раненого даже зависливо т вздохнул, выходя за дверь. Раненый же смог вздохнуть с облегчением только после того, как другие снежные волки ушли, и Аниса убрала от его горла нож, который дал ей харп. Бедолага повторял все, что девушка шептала ему на ухо, ни секунды не сомневаясь в том, что, скажи он что-то не так, она, не задумываясь, полоснет его ножом по горлу. Тогда и старый Бесаун, хоть и мастер он на подобные дела, уже не поможет. К исходу второй половины дня вернулся домой Марсал, с вещами, которые ему удалось в ы м е н я т ь у соседей. Особенно остался доволен харп- мотком веревки с остальной прожилкой, пятью прочными карабинами, широким топором на длинном топорище и тремя клинями с пружинными распорками. За клинья с распорками марсал отдал пару снегоступов и перчатки, но вещь того стоило. Клиья были сделаны из какого-то необычайно легкого, удивительно прочного сплава забитые в лед они отстреливали в стороны три острых шипа после чего их невозможно было вырвать а для того чтобы вытащить клин требовалось всего лишь нажать пружинный затвор после чего шипы вновь занимали свое первоначальное положение вдоль клина ничего лучше для того чтобы удержать громадную тушу снежного червя просто невозможно было придумать За два дня Харп изготовил 6 остро заточенных стальных гарпунов. Единственное, что беспокоило его, так это зазубрины, получившиеся не слишком глубокими. Поэтому на наконечниках гарпунов он проволокой закрепил еще по три узкие металлические пластинки, которые должны были разойтись в стороны после попадания гарпунов в тело жертвы.